Глава 16 Узнать, где проживает господин Антонио Кавелли, было совсем нетрудно. На часах было около полуночи. Вряд ли молодой человек спит в такое время. Теперь нужно разыграть из себя разгневанного коварным покушением человека, который не останавливается ни перед чем, чтобы защитить свою жизнь. Дронго подошел к портье, чтобы узнать, в каком номере живет сеньор Кавелли. Извините улыбнулся Портье. «Мы не даем таких справок. Даже почетным членам клуба казино?» Дронго вынул свою карточку, которую ему дала Алина. Это была карточка самого графа Миранжи. «Простите!» – тут же сказал партия. «Я не знал, что вы почетный член. Разумеется, я скажу вам, в каком номере проживает сеньор Кавель, и сейчас посмотрю». Через минуту Дронго уже поднимался в номер Кавель. Он подошел и прислушался. Будет обидно, если этот молодой петушок окажется не один. Встреча с женщиной типа Маргот его не очень прельщала. Нет, кажется, все спокойно. Там никого нет. Он осторожно постучал. Услышал легкие шаги. Очевидно, Антонио ходил в номере босиком. Кто там? Спросил Кавелли. Вас беспокоит один из почетных гостей Большой Игры, пояснил Дронги. У меня к вам важное дело. Кавелли взглянул в глазок, узнал Дронга и, уже не сомневаясь, начал открывать дверь. От мощного толчка он отлетел метров на пять. Антонио был очень красивым молодым человеком, стройным и мелкокосным. При росте в метр восемьдесят он весил только семьдесят килограммов. Тогда как его посетитель при росте в метр восемьдесят семь весил далеко за девяносто и сейчас напоминал разъяренного быка, напавшего на хрупкого оленя. Дронго вошел в номер, захлопнул дверь. Он достал пистолет из бумажного пакета, вставил обойму и, нацелив стволов в голову несчастного Антонио, подошел ближе. «Только не стреляйте!» – умоляюще закричал Ковель. «Я не виноват! Я ни в чем не виноват!» «Я тебя убью!» – громко крикнул Дронго. Стрелять было нельзя, иначе через минуту здесь будут сотрудники службы безопасности отеля, но угрожать пистолетом можно. Откуда этому молодому лавеласу знать, что он не станет стрелять, и весь его гнев – чистое притворство? Дронга схватил молодого человека за шиворот и, подняв как котенка, бросил на кровать. Затем сел сверху, буквально втыкая пистолет в рот несчастному. «Сейчас я тебя застрелю!» – громко сказал он. Надеюсь, что этот тип никогда не имел дела с оружием и даже не подозревает, что пистолет находится на предохранителе и не может выстрелить», – мельком подумал он. «Зачем? За что? Я ничего не сделал!» – от ужаса Антонио не мог произнести даже обычных слов. Он полагал, что именно дронге застрелил Чеботаря и теперь явился с оружием к нему в номер. «Меня сегодня хотели убить!» – громко крикнул Дронга. «Что тебе известно об этом?» «Нам сказали, что вместо вас умер мистер Ележен. Извините меня, это вы должны были умереть, но он выпил ваш кофе!» «Ты тоже хотел, чтобы я умер?» «Нет, нет, ни в коем случае, я ничего не хотел, просто рассказываю вам, что мне сказали!» Дронго убрал пистолет. Он по-прежнему сидел на груди молодого человека. «Рассказывай правду», – потребовал он. «Какую правду?» – испуганно спросил Антонио. «О чем вы говорите?» «Я все знаю. Не смей мне врать. Вы привезли сюда Шульмана, чтобы он помог в игре твоему боссу». «Ну и что?» – поморщился Ковелли. «Это их личное дело. Шульман давно нам помогает, он вообще человек умный и сообразительный». Светиться ему много нельзя, но иногда он приезжает, чтобы помочь. Если бы не эта дурацкая язва, все было бы тип-топ. Но он неожиданно попал в больницу, теперь приходится выкручиваться самим. Так обидно. Но это не имеет никакого отношения к покушению на вас. Ни мой босс, ни я даже не думали об этом, честное слово. Дронго выпустил испуганного Кавелли, сел рядом с ним. Значит, Шульман был вашим счетчиком. Уточнил он уже спокойнее. «Нашим другом!» Хитро улыбнулся Антонио, поднимаясь на локте. Он действительно был красивым молодым человеком. В нем было нечто ангельское и дьявольское одновременно. Такие лица бывают у очень присыщенных молодых людей. «И вы пригласили его, чтобы он помог вам обыграть всех остальных?» «Верно. Но если меня спросят, то я сразу откажусь от своих слов» предупредил его Антонио. «Ты благородный человек», – кивнул дронга «Не сомневаюсь, что ты так и сделаешь». «А другой игрок? Его тоже вы позвали?» «Какой другой?» «Маланчук». «Нет, мы больше никого не звали». «Значит, только Шульман». «Он наш старый надежный друг. Господин Досенбеков знал его еще по прежней работе в Казахстане, когда у них были совместные проекты. «Век живи, век учись», – подумал Дронге. Нужно было проверить все контакты Шульмана с Дасенбековым. Это было так просто. Хотя мы поступили правильно, выбив из игры Шульмана. Но почему Чеботарь был так уверен, что именно Шульман – счетчик Дасенбекова? Только внешнее наблюдение, его мгновенная реакция – этого мало. Должен быть и другой фактор. «Кроме вас Шульман кого-нибудь знал?» «Откуда я знаю?» «Наверное, знал. У него были торговые дела с французами. Но точно я не могу сказать». «Понятно. Последний вопрос, и очень личный. Ты спал вчера с Маргот?» «Она сама сказала». Хитро улыбнулся Антонио. «Конечно спал. Ничего особенного, но кричит как кошка. Считает, что это меня лучше заводит. Она тебе заплатила?» «Нет, я бы и сам не взял» понятно ты человек строгих принципов не очень строгих улыбнулся антонио поднимая руку он дотронулся до подбородка дронга провел рукой по щеке что ты делаешь в первый момент не понял дронга антонио улыбаясь начал гладить затылок своего гостя затем осторожно поднял голову и попытался направить дуло пистолета себе в рот он может выстрелить дурак С сожалением произнес дронги убирая оружие. «Значит, ты у нас не просто дамский угодник, а еще и бисексуал». «Тебя это смущает?» – спросил Антонио. «Меня лично завело, когда ты сел ко мне на грудь. Может, сядешь еще раз? Только давай разденемся». «Просто какой-то Рим времен упадка Империи». Иронически хмыкнул дронги Все, какие есть гадкие страсти, должны проявиться в этом месте. Садом и Гамора. Не только игровые страсти, но и все остальные. Ты останешься? Спросил Антонио, не убирая свои руки. Я могу доставить удовольствие не только Маргот, но и тебе. Не нужно. Дронго сбросил его руку. Я сегодня не в форме, пошутил он. Интересно, твой бот знает о твоей привязанности к такому разноплановому сексу. Наверное, догадывается, улыбнулся Ковелли, снова поднимая руку. Интересно, что я совсем не боялся смерти в игровой комнате. А вот этого прикосновения жутко боюсь, подумал Дронга. Как будто этот хилый мальчик может меня изнасиловать. Мы боимся всего неизвестного, всего неведомого. В Древней Греции гомосексуальное воспитание было обязательным предметом для подрастающих мальчиков. С тех пор прошло столько времени, и для нас подобные забавы становятся обыденным явлением. Уже даже в католической Испании разрешены однополые браки. Наверное, нужно уметь смотреть на такие вещи более спокойно. Но такой вид общения нет для меня. Он убрал руку Антонио, поднялся с кровати, Молодой человек остался лежать, умоляюще, глядя на него. Очевидно, демонстрация грубой физической силы понравилась Кавелли. «У нас ничего не получится», — сообщил Дронго. «Я люблю другого». «Кого?» — спросил Антонио, поднимая голову. «Тенгиза Бибилаури», — назвал дронга первое имя, которое пришло ему в голову. «Эту жирную свинью? У тебя дурной вкус», — нахмурился Антонио. Я же не спрашиваю тебя, почему ты спал со старухой, которая пытается перелицеваться в молодую девушку, возразил Дронга. Наверное, тоже было не очень приятно. Я бы и не сказал. Она. В следующий раз обсудим ее физиологические возможности, кивнул Дронга. А пока извини, мне нужно уходить. Он буквально выскочил за дверь, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не расхохотаться. Дронго убрал пистолет в бумажный пакет и пошел к выходу. Итак, теперь он точно знает, что они не ошиблись. Значит, Шульман действительно был счетчиком Айдара Десенбекова. И несчастный Бибилаури был прав, когда хотел хоть каким-то образом защититься от подобной подставки. Но теперь Шульман вне игры. Зато появился убийца. Неужели сам Айдар решил таким способом отомстить? Но зачем? Для чего? Какой смысл, если после замены Шульмана он все равно не сможет победить? Тогда кто и почему решил сначала убрать Чеботаря, а затем отравить Дронга? Это должен быть тот, кто хочет выиграть в большой игре. Оба убийства так или иначе связаны с этой игрой и призовым фондом 40 миллионов евро. Выиграть хотят все. Без Шульмана остается единственный неизвестный – Тарас Маланчук. Может, к нему тоже ворваться с пистолетом в руках? Нет, не получится. Тарас не Антонио, он человек в возрасте, бывалый, степенный. Его просто так не испугаешь. И если он просто игрок, то разразится грандиозный скандал, и самому Дронго придется уезжать отсюда. Кто из них пытался его отравить? И главное, почему? Еще раз вспомнил о погибшем Чебатаре. Он набрал номер, потом попытался написать сообщение. Он написал первую фразу «Мы ошиблись». Надо начать с этой фразы. Ошиблись значит ошиблись насчет Шульмана. Вывели не того, кого нужно было вывести из игры. Предположим. Что дальше? Дальше он пишет, что должны следить за кем-то другим. За кем и почему? Главное, они так и не поняли, что стало толчком к осознаванию чеботарем этого факта. Что послужило таким неожиданным толчком? И кто этот другой? Черт возьми, если бы Чеботарь сумел написать следующее слово, то теперь было бы гораздо проще. Но он не успел. Дронга вернулся в свой отель. Положил пистолет на столик. Теперь его просто так не убьют. Даже если здесь появится целый отряд вооруженных людей. Он слишком хорошо стреляет, чтобы так просто сдаться. Отправляясь в душ, он прихватил пистолет с собой. Кажется, неизвестному убийце все же удалось его напугать. Уже выйдя из ванной... Он оставил пистолет на тумбочке рядом с собой. Лег в кровать. Антонио даже не отрицал, что Айдар Сенбеков был знаком с Шульманом. Ему кажется, что после того, как Моисей Шульман попал в больницу, они могут ничего не опасаться и рассказывать о том, как это могло быть. Значит, второго счетчика не было. Тогда кто решил убрать Чеботаря и отравить Дронга? Из восьми игроков в зале не было только Кафарова. Спасибо, что он вышел, иначе было бы логично предполагать, что именно земляк пытался его отравить. Кафаров точно вышел еще до того, как появился официант и вошел, когда Лежан уже взял чашку. Значит, он вне всяких подозрений. Остаются семеро. Предположим, что Бибелаури тоже не виноват. Хотя можно предположить, что именно он пытался отравить Дронга и приказал убить Чеботаря, чтобы спрятать все концы в воду. Такое возможно? Вполне. Но опять проклятый вопрос – зачем? Зачем так глупо подставляться и рисковать? Что ему конкретно дает смерть обоих его помощников? Он выиграет, и никто не узнает о том, как они убрали Шульмана из игры. Глупо. Они и так никогда и никому не расскажут. Зачем ему так рисковать? Остаются шестеро. Шесть человек, из которых один может оказаться коварным убийцей. Нужно исключить еще и Айдара Досенбекова, не потому, что он не может оказаться убийцей. Как раз наоборот, такой человек способен на любое преступление. Но, лишившись Шульмана, он потерял шанс победить. И поэтому решил отомстить? Нет, это глупо. Зачем убивать Чебатаря, который даже не вошел в игровую комнату? Месть за Шульмана? Возможно... Но зачем тогда травить самого Дронга, который не имеет к внезапно пробудившейся язве Шульмана никакого отношения? Опять не сходятся концы с концами. Тогда остаются пятеро. Пять подозреваемых. Амар Халид, Генрих Херцберг, Константин Романишин, Леван Тарджуманян и Тарас Маланчук. Кто из них убийца и организатор первого убийства? Он провалялся в кровати до двух часов ночи. Так и не сумев заснуть, затем поставил себе чай. Благо, небольшой электрический чайник и чай он всегда возил с собой. Если другие за ночь выпивали десятки чашек кофе и выкуривали по две пачки сигарет, то он никогда не злоупотреблял подобными вещами. За всю свою жизнь он так и не выкурил ни одной сигареты до конца. Настолько его всегда раздражал этот сигаретный запах. Кофе он почти не пил, позволяя себе одну чашку в год или вообще не пробуя этого напитка. Хороший чай заменял ему все эти возможные транквилизаторы. Алкоголем он тоже никогда не злоупотреблял. Это позволяло находиться в форме, все время поддерживать себя в некоем полуспортивном тонусе. Он делал энергичную зарядку по утрам, много ходил. Теперь, сидя на кровати, он размышлял о случившемся. Конечно, он не стал бы пить подобный напиток, так как это сделал несчастный Лежен, но концентрация яда была слишком высока. Он мог просто сжечь себе внутренность и получить язву гораздо более страшную, чем та, которая открылась у Шульмана. Значит, сегодня он чудом избежал смерти. И теперь обязан в течение суток найти человека, который решил подстроить его смерть таким коварным способом. Этот человек точно рассчитал, что игру не отменят, а игроков травить нельзя. Поэтому он выбрал Дронгу, однако убийство Чеботаря выдало намерение убийцы. Он не просто убирает возможных помощников в Бибелауре, которые могут ему помочь. Он убирает людей, которые могут помешать ему победить. Вот в этом весь секрет. Тогда нужно понять, кто так неистово хочет победить. В эту ночь он заснул только в четвертом часу, успев перед этим позвонить Эдгару Вайдеманису. Уже в 10 часов утра он снова был в ванной комнате, принимая душ и тщательно бреясь. «Сегодняшний день должен был стать решающим. Кажется, сегодня воскресенье», – вспомнил Дронга. Как символично. «Именно в воскресенье тот самый день, когда все и должно решиться. У него есть план на сегодняшний день, и он постарается его выполнить. В конце концов, все зависит и от него тоже. Он должен узнать, кто именно убил Петра Чебатаря и хотел убить его самого, Дронга. Он должен понять механизм поступков и мышления убийцы. До сегодняшней игры оставалось около 10 часов. Все игроки уже спустились к завтраку в отеле «Де Пари», обсуждая вчерашнее происшествие. Последним вышел из своего номера Антонио Кавелли. Сегодня он спал очень плохо. Ему все время снился страшный Дронго, который все-таки стрелял в него из своего огромного пистолета. Антонио мрачно отвечал на утренние приветствия. Он вообще был недоволен собой. Зачем он рассказал своему незваному гостю под влиянием минутного испуга о Шульмане, о его связях с хозяином? Конечно, тот не станет об этом никому рассказывать, но для себя сделает надлежащие выводы. Нет, больше он никогда не будет говорить ни о чем подобном, даже если снова появится человек, который во второй раз засунет дуло пистолета ему в рот. Хотя сам этот процесс доставил ему удовольствие, ведь страх вбросил мощную порцию адреналина в кровь а это его возбуждало.